Радмила Франк «Когда умирает мама?» Читает Александра Бориард. «Уход близкого человека — одно из самых тяжких испытаний, через которое суждено пройти едва ли не каждому. Нет готового рецепта, как подготовиться к этой утрате. Ведь порой все происходит так неожиданно, и от этого боль от потери становится поистине невыносимой. И тогда неизбежно возникает вопрос — как жить дальше? Чтобы на него ответить, надо прислушаться к своему сердцу, понять свое состояние. Конечно, это не так просто, и здесь на помощь придет эта книга. Ведь в ней правдивый рассказ о том, как пережить потерю самого близкого и любимого человека». Книга позволяет понять, через какие духовные стадии предстоит пройти, прежде чем отчаяние и боль трансформируются в светлые и теплые чувства и драгоценные воспоминания. Предстоит немало упорной работы, но результат того стоит. В этой книге приведено множество полезных практик, которые непременно помогут пережить боль утраты и возродить к новой жизни.